Глава 29. Денис задерживался. Я уже хотела пригласить его бывшую жену в свой кабинет, но меня опередила Марина Сергеевна. "Ларисочка, здравствуйте. Что же вас держит в холле? Давайте ко мне на второй этаж, там кофе с коньяком стынет", заискивающе заговорила она. А я стояла и хлопала глазами, не понимая, от чего Марина Сергеевна Вдруг так расщедрилась на внимание. Впрочем, к Марине Сергеевне Лариса отнеслась намного благосклоннее, чем ко мне. Оно и понятно. Я соперница, а значит, враг номер один. Продолжая ворковать, Марина Сергеевна повела Ларису наверх. Антон пофыркал, совсем как мать, но сказал, что останется в холле и уткнулся в игру в сотовом телефоне. За стеклянной дверью мелькнула машина Казанцева, и я заторопилась к выходу. «Что за маскарад?» Хлопнув дверью авто и щелкнув сигнализацией, зло рыкнул он. «Неужели предупредить не могла, что приедет? Все места в гостинице заняты, сейчас начнет носом крутить». Я заметила, как растерянно бегает по холу его взгляд. Мой Денис искал глазами сына. Я успела познакомиться с Антоном, сообщила ему. «Он в холле», а Ларису взяла в оборот Марина Сергеевна. «Во все дырки эта Марина Сергеевна свой нос сует», разозлился Казанцев. «На следующий сезон будем искать другого бухгалтера». И торопливо зашагал в сторону холла. Я почувствовала себя ненужной. Утренняя радость, надежда на беременность вдруг снова стали хрупкими и ненадежными. «Что, если Лариса приехала, чтобы помириться с ним? Что, если он ее любит, а я так, школьная подруга, развлечение от скуки?» Обхватив плечи руками, пошла следом за ним. Казанцев торопился, как будто боялся, что не успеет увидеться с сыном, что его снова увезут от него, так и не дав обняться. «Сынок!» — громко и заговорил он. «Привет, сыночек!» Сгрёб опешившего от такого напора Антошку в охапку и принялся целовать. «Привет, пап!» — смущенно посматривал на раскрасневшегося от волнения отца тот. «Как же я рад тебя видеть, сынок! Ты так вырос, совсем большой стал! Неужели тебя ко мне привезли? Даже не верится!» «Денис, ну, наконец-то!» — свесилась с лестницы вниз Лариса. «И тебе привет!» поднялся с дивана для посетителей казанцев. «Нам с тобой поговорить надо, прежде чем мы другую гостиницу поедем искать». «Зачем другую, Лариса? Папа рад будет встрече». «Твоего отца я видеть не желаю. Разговор у меня исключительно к тебе. Будь так добр, удели мне несколько минут». «Антошка, тебя завтраком кормили?» – повернулся к сыну казанцев. «Кормили. Оля нас отвела», – закивал тот. «Сходи туда еще раз, пусть тебе холодный лимонад сделают». «Ладно». Мальчик пожал плечами и соскользнул с дивана. Казанцев повел Ларису в свой кабинет. «Я осталась в холле совсем одна. Стало неприятно от того, что Денис даже не подумал о моих чувствах. Я ведь никуда не денусь, что уж там». Постояла еще немного и пошла в сторону своего кабинета. Не удержалась, приостановилась у двери кабинета Казанцева. Она была неплотно прикрыта, и оттуда раздавались отголоски разговора. «Подслушивать нехорошо, но я все равно стояла и не шла дальше». Лариса говорила на повышенных тонах. «Ты про алименты забыл совсем. Я понимаю, свадьба у тебя на носу, до сына дела никакого нет. Но ему не только хорошее питание требуется. Ему одежда нужна, секция опять же. Ты хоть знаешь, сколько это стоит в Москве?» «А ты, значит, в Москве уже давно, и мне ни слова», – наступал Казанцев. «Это и мой сын тоже, между прочим. Я имею право его видеть. Ты же меня право такого лишила. Хочешь видеться, прилетай каждую неделю в Москву. Если ты в Москве могла бы сообщить, я бы сына на лето к себе забрал». «К себе, чтобы его эта твоя содержанка воспитывала. Не смей Олю так называть». «А вот и посмею». «Думаешь, ты ей нужен? Да она на отель твой запала. Ведь когда у тебя денег не было, с тобой я была. А теперь, конечно, она. Грош цена её чувствам. Появится кто-нибудь побогаче, и она от тебя отчалит». «А ты зачем сюда приехала? Кто тебя звал?» «Да чтобы тебе стыдно стало, Денис, за то, что ты про сына забыл». «Я про него не забыл. У меня тяжелый месяц выдался». От того, что у тебя был тяжелый месяц, сын меньше есть не хочет. Что ты мне ерунду заливаешь? Они продолжали припираться за приоткрытой дверью, а я медленно побрела в сторону своего кабинета. Колки и фразы в мой адрес больно били по самолюбию. Вот значит как? Так ведь ясно, откуда ветер дует. Так меня Ангелина называла, а ее родственница дифирамбы недавно Ларисе напевала!» Вот и настроила ее против меня заочно. Закрыла дверь плотнее и включила чайник. Делать все равно было особо нечего, проверка закончилась. Залила кипяток в кружку с пакетиком зеленого чая и вздохнула. За Денисом решила не бегать, а перед Ларисой не расстилаться. Надо будет, Денис сам меня найдет. Надо было за завтрак с нее оплату приказать Данилу содрать. Улыбалась ей, кланялась. А она меня за глаза содержанкой называет, да еще и против Дениса настраивает. Включила компьютер и принялась раскладывать пасьянс. Обидно было до слез. Денис пришел через час. Оль, ну почему ты сотовый не берешь? с порога налетел на меня он. Ой, не слышала, выключился звук, наверное, пожала плечами. Собирайся, поехали в магазин. А что с твоей семьей? Администратор нашла свободный номер на третьем этаже. Уговорил Ларису остыть с дороги и вечером встретиться еще раз. Я слышала, как она меня называла. По-моему, весь отель слышал. Денис растерянно шагнул мне навстречу. «Оль...» «Она приехала без предупреждения, а ведет себя как королева. Кто дал ей право оскорблять меня?» «Никто не давал, Оля. Ты расстроилась?» «Ну не надо, Оленька». Денис обогнул рабочий стол и развернул кресло, в котором я сидела. Положил руки мне на плечи и крепко сжал. «Я люблю тебя. Прости, что бросил тебя в холле. Я разнервничался. Антошку три года не видел, а тут Лариса с истерикой. Зачем она приехала? Чтобы поссорить нас с тобой? И как вы с ней жили, если даже цивилизованно разговаривать не можете?» «Так и жили. Что ни день, то скандал». Как мы еще умудрились Антошку сделать, до сих пор удивляюсь. Казанцев тяжело вздохнул и поймал мой взгляд. «Оль, ну что мне сделать, чтобы ты улыбнулась?» Я покачала головой. Мне казалось, пока Лариса здесь, ничто не исправит мое настроение. Всё, бери сумку, пообедаем где-нибудь у моря, а потом в магазин поедем. Клитка сама себя не купит. «А как же твой Антошка? Ты ведь не видел его так долго!» Мы с Ларой договорились вечером еще раз встретиться. Вот и пообщаюсь». Не просто так она приехала, Оля. Когда у нее все хорошо было, обо мне и не вспоминала. А тут в Москве уже несколько месяцев оказывается. «Да что тут гадать, Денис. Денег у нее нет, вот и приехала». «С чего ты взяла?» Я, когда их завтракать в кафе позвала, она сыну сначала запретила идти. Сказала, что дорого слишком в нашем кафе. «Вот она что!» усмехнулся Казанцев. «То-то она в Москву вернулась. Контракт не продлили, наверное. А в Москве без особых связей с ее профессией делать нечего». «И что теперь будет?» С тревогой подняла на него глаза я. «Ничего не будет. Попробую говорить ее сына на лето у меня оставить. Пусть возвращается в свою Москву и работу ищет. У Антошки здесь тетя есть и дедушка. Море, солнце, свежий воздух». Я осторожно кивнула. Но в ресторанчике у моря обед не шел мне в горло. В магазине стройматериалов плитка для ванной не хотела выбираться. Все мысли были о нашем новом будущем. Знала же, что у Дениса сын есть. Но когда ребенок где-то далеко, воспринимаешь его наличие как само собой разумеющееся. А когда его привозят к тебе на лето, жизнь резко меняется. Даже если Лариса уедет, Все равно по-прежнему не будет. Понятие «я» и «Денис» теперь разбавит его сын. Меня это жутко пугало.